Глава 26. Адмирал Сэр, не понимаю я причины, но тот чёртов защитный поле корабля Раски ни в какую не желает пропускать наши заряды, недоумённо вскинул брови командир Харви Бентон, переводя взгляд со своего монитора на командующего, сидящего рядом. Одинокий по-прежнему непробиваем для плазмы наших орудий. И самое неприятное, что русские канониры продолжают стрелять в ответ, защищённые со всех сторон. В свою очередь, четыре наших корабля почти в 40 орудий полят по русскому флагману вот уже 10 минут, а результата нет. Это либо происки нечистой силы, либо у капитана-командора Романова на борту есть некая технология, позволяющая так долго сдерживать наш огонь. Если это второе, то нам в войне с Российской империей придётся ой как несладко. Я уже слышал, что одинокий может менять электронное поле. Забоченок ивнул на это Лайдж Джонс. А тут ещё и вот это непробиваемое поле. что там с истребителями». «До сих пор заняты разборками с мигами», — ответил командор. «Пока помочь нам разобраться с трансляторами защитных полей одинокого они не могут». «Ну да, им же противостоят целых сорок учебных русских истребителей», — недовольно воскликнул вице-адмирал, на несколько секунд уйдя в себя и задумавшись. Бентон по-прежнему терпеливо продолжал вопросительно смотреть на своего командира, ожидая дальнейших распоряжений. «Что ж, Вот ещё один повод с визитом вежливости посетить нашу великую книжную. Элайя принял окончательное решение, обращаясь к своему помощнику, а через него и к операторам, сидящим рядом за пультами управления командного отсека, приказ ближайшим кораблям: приблизиться в плотную куресь рой одинокий, заблокировать выдвижение и возможность вести по нам прицельный огонь. Штурмовым группам всех кораблей дивизии готовятся к абордажу капитана американских дредноутов Выполнили приказание адмирала Джонса, и к одинокому, сократив дистанцию, пристаковались находящиеся к нему ближе остальных Калифорния и Посадена. Русский флагман был стиснут с двух сторон и обездвижен, без всякой возможности продолжать маневрировать. Большая часть наших палубных орудий в такой ситуации не имели возможности продолжать огонь, в частности по находящимся в зоне досягаемости Юти и Лексингтону, что касаемо пристаковавшихся к одинокому американцев. то по ним нашим канонирам также не было возможности бить. Плазма заряда на таком близком расстоянии могла повредить собственный корабль. Сейчас Таисия Константиновна сильно ругала Василькова за то, что тот выкинул с крейсера все штатные гиперракеты, которыми можно было ударить по Посадынии и Калифорнии в момент их подхода. Но делать нечего, оставалось одно. Всему экипажу крейсера одинокий. Надеть защитные бронескафандры, активировать стрелковое оружие, приготовиться к отражению штурма. Звонким голосом воскликнула капитан-командор, видя на экране перед собой, как от вражеских кораблей уже отделяются один за другим десантные модули и начинают движение в сторону русского крейсера. Большая часть зенитной артиллерии Одинокова, всё из-за тех же посадынные на в Калифорнии, намертво прилипших к нему с двух сторон, молчала и не могла помочь в отражении атаки десантных челнов. Зоны обстрела действующих зениток американцы умело обходили. влетая за бортомы своих же дредноутов. Пилоты шаттлов с помощью сканеров находили участки корпуса нашего корабля, где было более безопасно, и пристыковывались к нему при помощи магнитов. Дальше к обшивке присоединялся так называемый рукав, короткий телескопический трос, через который штурмовая группа, находящаяся в десантном модуле, должна будет проникнуть внутрь захватываемого объекта. Однако для того, чтобы попасть на корабль противника, абордажным командам Требовалось прорубить, а вернее, выжечь отверстие в его внешней обшивке. Для этого предназначались переносные лазерные резаки высокой мощности, перед которыми была бессильна самая толстая многослойная никель-титановая броня. Подобная операция занимала у атакующей стороны не более 10 стандартных минут, как провёла даже меньше. После чего, направленным взрывом кусок вырезанной обшивки отлетал внутрь, а за ним следом на палубу корабля врывалась штурмовая команда. Один челнок мог принять на борт около взвода закованных в броню морских космопехотинцев. Именно по взводам, в 30 человек каждый, на палубы Одинокова стали одна за другой проникать десантные штурмовые группы американцев. Первые из них, так ярно ринувшиеся на захват русского крейсера, тут же попали под перекрёстный огонь наших контрбордажных команд. Кузьма Кузьмич Дорохов, командир морпехов Одинокова, заранее подготовил сводные группы по противодействию захвату. а также максимально точно определил места возможного проникновения. Большим плюсом для обороняющихся было то, что прежним командиром корабля со всеми членами экипажа, Денукова без исключения, проводились тренировки по отражению возможной атаки врага на корабль. Это я таким образом снова хвалю сам себя, а кто ещё похвалит? Но если без шуток, то действительно каждый матрос моего тяжёлого крейсера великолепно умел обращаться со стрелковым и холодным оружием ближнего боя. а также знал своё место в контругруппе. Вот поэтому так бесславно сейчас гибли и прошедшие не один обордаж американские штурмовики, не ожидавшие такого яростного отпора, а главное профессионализма обороняющихся. Янки, зашедшие на борт Одинокова, ожидали встретить сопротивление парив взводов русских космопехов. А тут вся команда Раски почти в две сотни человек оказалась бойцами ближнего боя, да ещё и не самыми худшими. Наши морские пехотинцы, техники, канониры и операторы, облачённые в защитные бронескафандры и вооружённые до зубов, встречали и приветствовали непрошенных гостей тут же у выжженных в обшивке брешей, не давая им возможности проникнуть вглубь. Как только янки отдавая и дублируя чёткие команды и деловито, как они это умеют, показывались на палубах, тут же их накрывал убийственный шквал огня с разных углов. русские не давали атакующим возможности рассредоточиться по коридорам и отсекам, блокируя и уничтожая пионерские команды противника прямо на месте. Нередко в проделанные американцами бреши летели гранаты направленного действия, прямой наводкой из близкого расстояния били ручные огнемёты, блокируя янки внутри модулей и заставляя тех панически просить помощи у своих. Все имеющиеся штурмовые подразделения бросить на захват этого проклятого корабля. В бешенстве рычал вице-адмирал Джонс, видя перед собой на экране растущие цифры потерь его абордажных групп. Командам Пенсаколы и Калифорнии проводить штурм русского крейсера прямо с борта. Всю новые и новые десантные челноки пристыковывались к обшивке Одинокова. Сразу с десятков свежих взводов американской космопехоты проникли внутрь русского крейсера. Практически одновременно с ними усиленные штурмовые команды линейного корабля Калифорния и тяжёлого крейсера Пенсакола Через протянутые телескопические рукава ворвались на его нижнюю и среднюю палубы. В одночасье превосходство противника выросло на порядок. Полторы сотни русских космомаринов противостояли сейчас семистам пехотинцам противника, и число наступающих только увеличилось. Сотня за сотней штурмовики ямки заполняли внутренние отсеки одинокого, растекаясь чёрными бронированными змеями по его коридорам и палубам. Русских оказалось слишком малое количество. чтобы остановить лавину наступающих врагов. Американцы довели числом, умением и тактическим превосходством атаку и одиноки со всех направлений сразу. У Дорохова и капитана-командора Романова не было людей, чтобы перекрыть весь периметр внешней обшивки корабля. Под натиском американцев и боясь окружения, наши контргруппы вынуждены были начать постепенный отход во внутренние отсеки. Русские, разбившись на маленькие сводные отряды, Ниша потеряли всё дальше отступали как эскалатором, ведущим на верхнюю, самую защищённую палубу. Каждый отсек, коридор, пирс или модуль давались американцам большой кровью. Киломи убитых и раненых янки был усеян путь к командному отсеку крейсера. Переговорное устройство с той и другой стороны раскалились от приказов, криков страха и боли, перемешиваясь с мольбами о помощи и стонами умирающих. Жестокая, беспощадная мясорубка царила на всех по уровнях. Наступающие намеревались во что бы то ни стало взять флагманский крейсер 27-й русской дивизии. Обороняющиеся, вернее последние, кто остался от экипажа «Одинокого», желали лишь одного – подороже продать свои жизни. Общее сражение за русский крейсер через полчаса превратилось в череду отдельных схваток. Кто из команды «Одинокого» находился на своем номере в штатном боевом посту, тот там и умирал. Некоторые успевали блокировать двери и баррикадироваться – Многие даже не собирались этого делать, понимая, что подобное лишь отсрочит неизбежное. Как только враг появлялся в проёме дверей, наши ребята и девчата бросались в ближний бой либо с гранатой, либо с плазменным штаком или сабли наперевес. Каждый квадратный метр русского крейсера становился могилой для очередного морпеха Янки. Пощады никто не просил, да и её никто и не давал. Несмотря на сопротивление Американцам удалось достаточно быстро зачистить под уровни средний и нижний палуб крейсера и подойти к главному эскалатору верхней люфтовой шахты и сети опутывающей одиноки, были заранее заблокированы, поэтому именно эскалаторы и лестницы, ведущие к командному отсеку нашего корабля, был единственным сейчас путём для атакующей стороны. Схватка здесь была самая жестокая и беспощадная. Не взирая на потери, лучшие штурмовые группы ямки рвались к рубке, Приказ флотоводца Адмирала Джонса был чёткий и однозначный. Первое захватить тяжёлый крейсер Одинокий, на котором, по мнению Элайи, находилась секретная аппаратура, способная изменять электронное поле, что было продемонстрировано данным кораблем несколько раз. Плюс способность перераспределения их защитного энергополя, что видел американский адмирал прямо сейчас. Вторым, не менее значимым пунктом приказа было взятие в плен капитана-командора Романовой. Переверните весь крейсер Ну найдите мне эту императорскую суку, и чтобы волоска не упала с её венценосной головы. Поняли меня, скоты? Элайя не стеснял себя рамками в разговорах со своими головорезами из личной штурмовой команды Юты, элитного отряда космического спецназа. Да, сэр, вы всегда предельно понятно изъясняетесь, кивнул в ответ старший группы, майор Карно, более известный как Дикий Билл. Не волнуйтесь, адмирал, достанем мы вам эту малышку. Кто сказал, что я волнуюсь? Адмирал Джонс хмуро посмотрел на своего подчинённого. "Шевелитесь, пока девчонку не пристрелили ваши же товарищи морпехи из соседних подразделений". Команда Одинокова своими телами пыталась остановить продвижение штурмовых подразделений 6-й дивизии. Телами американских котиков и русских космонавтов была завалена площадка перед эскалаторами. Янфи, прикрываясь переносными бронированными щитами и поливая всё вокруг огнём из винтовок и огнемётов, Медленно, но неуклонно, как армия зомби, двигались вперёд. Немногочисленные защитники Одинокова при помощи ручных гранат пытались остановить непрерывный навал американской космопехоты и отбросить их от лесничных пролётов. Баррикады из мобильных универсальных блоков и щитов, выстроенные нашими американцами на пути врага, одна за другой разрушались объёмными взрывами тяжёлых огнемётов, применяемых американцами. От непрерывной работы оружия и разрывов гранат Температура окружающего пространства раскалилась до предела. Воздух дрожал, как в пустыне. Той ещё Романовой не нужно было искать, как того боялся адмирал Джонс. Наша отважная капитан-командор не пряталась на мостике, не пыталась затеряться среди технических отсеков и уж тем более не собиралась убегать с корабля. Великая княжна с горящими глазами стояла, укрывшись за перегородкой рядом со вторым неработающим эскалатором. И выпускала очередь за очередью в сторону приближающихся врагов, меткими выстрелами срезая передние ряды наступающих. У Тейси сейчас на душе было так легко и беззаботно, девушка даже обрадовалась тому, что она, оказывается, умеет отпускать вечно не дающие ей расслабиться мысли о правильности и целесообразности решений и всуе подобному. Видимо, понимание того, что её через минуту не станет, подействовало, и наконец-то разгрузило мозг от всего лишнего. Перезарядив винтовку, Тася окинула взглядом пространство рядом с собой. Мельком заметила двухметровую фигуру Кузьмы Кузьмеча, мелькнувшую где-то в десятках метров за колонной, там, у главного эскалатора, где кипело основное сражение. В этот момент прямо перед ней упал навзничь с пробитым триплексным забралом шлема один из последних морпехов Одинокова, уставившись стеклянным взглядом в потолок. Этого молодого парня Тася знала и часто видела рядом с полковником Удароховым. Отличный был боец и такой юный. Капитан-коммандор тяжело вздохнула. А на что у этого чертова пролета осталась одна? Вокруг одни мертвые и тяжелораненые вон стонут. Хотя нет. Вот дым и гарь от очередного огнеметного выстрела рассеялись, и с противоположной стороны проема на княжну вперилась пара озорных глаз. Девушка-стрелок весело улыбнулась княжне и подмигнула ей, типа «Еще повоюем». «Это же Полинка!» казачской с той же группой морпехов Кузьмы Кузьмеча живая и здоровая будто вовсе не участвовала в бою тася стала так радостно от того что она хотя бы осталась не одна в этом аду вместе и умирать не так страшно